Глава шестая. Бармоглот. Не скучать можно было только занявшись работой. В пресс-центре ГУВД Московской области, где Катя трудилась криминальным обозревателем, в августе был сезон отпусков. Такой сезон был и во всём главке. Подозрительное затишье царило и в криминальных сводках. Словно все братки, урки, маньяки и воры дружно двинули на юга. Квартирные кражи, угоны, бытовые разборки на почве пьянства, Катя тщетно высматривала сводки. Ничего стоящего. Но она же собиралась не скучать, слово вот дала. Спустилась в уголовный розыск. Прошла мимо запертого кабинета начальника отдела убийств Никиты Колосова. Эй, этот сокол ясный тоже улетел. Сначала отпуск, А затем спешно вызванные оттуда в сводную следственно-оперативную группу МВД и прокуратуры на Кавказ. И без него в Розыске стало как-то пусто-посто. Ничего неизменимых у нас нет. Катя даже разозлилась. Ну все, все куда-то отвалили. А кто не отвалил, так то к тому до неё дела нет никакого. Серёжа Мищерский в Греции, у него лето, самый горячий сезон. Его фирма туристическая бабки закалачивает. У Нинки медовый месяц, у подружки Анфисы сердечные дряздги с возлюбленным, с которым они вроде как совсем расстались, разругались в пух. А он вот опять, как капельки ртути потянулись и устремились друг к другу. Как те чёртовы протоны в том чёртовом коллайдере. Чего он привязался ко мне с самого утра этот коллайдер? Вообще, что это за дрень такая? И причём тут это самое, познай сначала себя. Все равно не буду скучать. Займусь делом. Любым, который вот сейчас под руку подвернется. Катя постучала в дверь кабинета заместителя начальника управления розыска Федора Матвеевича Гущина. Вот и не нужно нам никакого Колосова Никиты. Гущин, полный, лысый. Свою лысину он еще молодецкий брил а-ля Гоша Куценко. Флегматичный 56-летний профи, Сидел за столом, с тоской впираясь в новенький ноутбук. Фёдор Матвеевич, здравствуйте, как вам? Есть что интересное? А то Вестник Подмосковья материал требует, а у нас ничего в запасе. Приветствую, Екатерина Сергеевна. Ничего стоящего внимания прессы. Вы вот всё время на компьютере пишете, ловко пишете. Не гляньте, что тут у меня за петрушка такая, а то я в конец потерялся с этой вашей техникой. Катя глянула. Петрушка была локальной внутри главковской сетью. Гущин просто открыл не тот файл. Ох ты, вот что значит молодёжь. Для Гущина, привыкшего за свои 35 лет службы к картотеке, интернет был камнем преткновения. Екатерина, есть одно убийство в Красногорске. Я туда выезжаю. Так, ничего особенного, с целью ограбления. Если желаете, то На безрыбье и с целью ограбления сгодится. Катя быстро вернулась к себе в кабинет, собралась. Машина у полковника Гущина Федора Матвеевича была круче, чем у майора Колосова. Тот гонял на битой БМВ в ухе, водил всегда сам. А тут тоже БМВ, только навехонький. И шофер, богатырь в бронежилете. Женщина убита в своей квартире. Сомнений нет, хотели ограбить. Гущин сам толком ещё не был в курсе, что-то там со способом проникновения чудно. Прокурор Красногорский звонил мне, просил подъехать, посоветоваться. Где кончилась Москва и начался Красногорск, Катя так и не поняла. И тут, и там новостройки. Гигантские жилые комплексы вставали как горы по обеим сторонам улицы. Въехали во двор девятнадцатиэтажной башни салатового цвета. Во дворе было полно милицейских машин. Прокурор Красногорска встретил гущину у подъезда. Катя стояла в сторонке, чтобы не мешать, но и одновременно так, чтобы всё слышать. Соседи сообщили в милицию: "В квартире кошка дико орала. Они стали в дверь звонить, а хозяйка не открывает". Но они точно знали, что она дома должна быть. Вечером накануне в лифте вместе ехали. Фамилия хозяйки Лукьянова. Завод Вероника Валерьевна. Дверь пришлось взломать. Там сейчас эксперты, следователь наш. Как убито? Два полевых ранения, оба в голову. Они поднимались наверх во вместительном грузовом лифте. Катя считала. 10, 12, 14 этаж. Высоко жила эта бедняга. В прихожей однокомнатной квартиры работали эксперты. осматривали входную дверь. Катя следом загущенным прошла внутрь. Комната просторная, светлая. Днём гостиная, ночью, когда диван хозяйка раскладывала, превращается в спальню. Широкое ложе, застеленное чёрным шёлковым постельным бельём. На таком, слава богу, крови не видно, а её должно быть немало. Два пулевых ранения в голову. Хозяйка лежит на диване, свесившись до половины. Светлые крашеные волосы метут пол. Поза неестественная, тряпочная. Мертвая поза. Судмедэксперт и двое оперативников осторожно перевернули тело. Катя едва не сплоховала, не отвернулась суетливо, испуганно. Мертвое лицо раздроблено пулями. Правый глаз отсутствует. Вытек. А кругом в комнате, превращенной в спальню, разгром. Ящики шкафа купе выворочены, выпотрошены. Одежда на полу, тут же разные мелочи. Правда, музыкальный центр и плазменный телевизор на месте. Но возле столки полно разбросанных дисков. Катя наступила на дискету. А где её компьютер? Лукьянова Вероника, 34 года. Квартира была куплена ею 3 года назад, когда дом заселяли. Доложил гуще но старшая оперативная группа. Два пулевых ранения в голову с близкого расстояния. Одно из гильз мы нашли. Видимо, преступник пользовался глушителем. Лукьянова спала, когда он забрался в квартиру через окно. Через окно? Вы в своём уме? Тот же 14-й этаж. Гущин подошёл к окну. Катя тоже подошла, стараясь не глядеть на тело на диване. Стреляли с близкого расстояния. Прямо из подоконника, что ли? Стреляли, выбили глаз. Но в комнате же было темно, раз она спала. Катя из-за плеча Гущина выглянула в окно. Створка открыта. Лукьянова сама могла оставить окно открытым. Август, ночи душные, но разбить такой стеклопакет трудно. Шума много, значит, он должен был видеть, что окно открыто. А можно ли это увидеть снизу со двора, тем более ночью, в темноте? Было так высоко, что у Кати закружилась голова. Как он, этот убийца, проник сюда? Снизу невозможно. Сверху с крыши? Но там ещё 5 этажей. Катя, стараясь не дотрагиваться до подоконника, где могли остаться следы от перчатки, высунулась наружу. Жить на такой верхатуре и быть убитой. Вон галка летит. И этот, что ли, тоже прилетел. Галка, что есть силы крыльями, Маш, отлетит, летит, летит. Летит ужасный бармаглот и пылкает огнём. Ночной бармаглот. Убийца с пистолетом, неизвестно пока какой системы. Грабитель? Столько усилий, такой риск, чтобы проникнуть и что же он взял отсюда? Украл. Преступник проник через окно, твёрдо сказал старший группы. Наши сейчас крышу осматривают. Он ведь не только попал сюда через окно, Он и ушёл отсюда таким же способом. Что? А дверь, гущинки внул в сторону прихожей. Дверь была закрыта изнутри на два замка, на засов-задвижку и на цепочку. МЧС тут почти полтора часа работало, вскрывало. Дверь железная. Лукьянова заперлась на ночь, но это её не спасло. Время смерти примерно. Приблизительно около 3 часов ночи она спала. ответил судмедэксперт Соседи выстрелов не слышали? Мы опросили всех на лестничной площадке, снизу, сверху. Никто выстрелов не слышал. Был глушитель однозначно. Но кто-то что-то, может, всё же слышал, заметил? Там с жильцом с 12 этажа наши разговаривают. Вроде он что из квартиры пропало? Гущин пристально осматривал окно. Мобильного телефона и её мы не нашли пока. Деньги, сумка там её в прихожей вывернута, кошелька нет. Ювелирка не проверили ещё. Проверяйте. Ну вот такой женщина, которая деньги на покупку квартиры нашла, должно быть что-то. Колечки золотишка. Он, этот подонок. Он ведь тут что-то искал, по ящикам вон шерил. Не за мобильником ж он сюда явился. Компьютера я не вижу, тихо сказала Гущина Катя. Диски это разбросаны. Диски. Возможно, у неё был персональный ноутбук. Эксперты положили тело потерпевшей на пол. Белая шёлковая ночная рубашка была вымозана кровью. Чёрное постельное бельё сняли, аккуратно запаковали. Пойдёт на экспертизу. Кот её где, который шум поднял, спросил Гущин. Соседка пока забрала. Пойдёмте, поболтаем с соседкой. Соседка из двухкомнатной квартиры, расположенной рядом через стену, встретила их на пороге. Испуганное серое лицо. Мы встали утром, и тут слышу Дейзи орет. Так страшно, так по-звериному утробно орет. Дейзи у нее был просто чудо, персидский котик, такой ласковый, а тут вдруг точно с того света. Я позвонила в дверь Вероники, никакого ответа. А Дейзи совсем бешеный стал и... Я снова позвонила, потом соседу позвонила, но он на работу опаздывал. Он мне сказал: "Вызовите милицию, скорую, может быть, ей плохо, инфаркт". Соседка покачала головой. "Господи Боже, бедная. Мы же только вечером с ней ехали в лифте. Она с покупками была весёлая, на такси приехала с покупками. У неё вообще деньги водились". А где она работала? Я точно не знаю. Но у нее работа была не такая, как у меня, когда целый день с десяти до семи. Она когда ходила, когда нет, но деньги у нее всегда были. В фирме, наверное, какой-то она особо не распространялась на эту тему. А родственники ее, родители? Не было у нее никого. Одна она была. И мужа, как видите, не было. Но мужчина какой-то был, приятель. Не могу сказать. Я тут у нее никого не видела. А подруги тоже не бывали тут. Хотя по телефону, по мобильному ей кто-то часто звонил. Бывало, она ещё из подъезда не выйдет, а ей уже три звонят. Ювелирные изделия она носила? Да, конечно. Кольца, дорогие часы, очень дорогие. И ещё что-то было. Я не помню точно. Часы были на ней вечером накануне. Часов, кажется, нет. сказал Гущенко Кате, когда они вышли на лестничную клетку. Сюда привели ещё одного соседа с 12-го этажа, молодой парень, совсем молодой. Вот, гражданин говорит, что поздно вернулся вчера вечером и спать долго не ложился, по интернету блуждал, доложил оперативник. Гущенко кисло глянул на свидетеля. И что вы видели? спросил он недоверчиво. Лично я ничего не видел и выстрелов не слышал никаких. я слышал мотоциклиста». «Какого мотоциклиста?» «А я откуда знаю?» — парень пожал плечами. «Придурок какой-то в два часа ночи промчался. Такая грохотуха, точно Боинг. Он что, въехал во двор, этот ночной мотоциклист?» «Понятия не имею. Нет, это с улицы шум шел». «И во сколько это было? В два часа ночи?» «Скорее в половине третьего». — С улицы шум, — кмыкнул Гущин. — Вот тебе, очевидцы. Ночью в доме, полном жильцов, убивают, грабят человека, а никто ничего. Ни бельмесса. Одна зато кошку драную услыхала, другой мотоцикл. Причем тут мотоцикл? — Федор Матвеевич! — окликнули Гущина из квартиры. Катя следом за ним протиснулась в переполненную сотрудниками милиции прихожую. Мы закончили осмотр крыши, доложил оперативник. В принципе, следов присутствия ярко выраженных не обнаружено. Однако дверь на чердак вскрыта. Когда вот только вскрытие произошло, представитель ДЗ затрудняется сказать, то ли это антенщики, которые там работали, всё так оставили, то ли, ну, в общем, сначала антеннщиков придётся допросить. Ну и ещё обнаружено вот что. Он протянул, запакованный в прозрачный пластиковый пакет, какой-то металлический предмет. Катя никогда ничего подобного не видела, похоже одновременно на настольного крокодила и на мощную прищепку. Вещь дог взял в руки прокурор. Это карабин, предмет альпинистского снаряжения, сказал он. Я сам в молодости альпинизмом увлекался. Это что-то новое, продвинутое. Где вы это нашли? На крыше возле ограждения, почти над самым её окном. Вы что, хотите сказать, что он спустился с крыши, преодолел 5 этажей, а потом после всего поднялся туда наверх? сказал Гущин. При наличии современного альпинистского оборудования и хорошей подготовки это возможно, ответил прокурор. Альпинистская подготовка у вора-домошника? Ворда-мужник на практике редко пользуется пистолетом с глушителем, а этот воспользовался. Причём сразу. Она даже проснуться, крикнуть не успела. Прокурор взвесил на ладони карабин. Сейчас целая служба такая есть, между прочим, промышленный альпинизм, работа на высотных зданиях. Вот с этих высотников, пожалуй, начнём проверку. На лестничной площадке Катя снова столкнулась с соседкой из смежной квартиры. Та наблюдала, как выносили тело Вероники Лукьяновой, упакованное в чёрный мешок на молнии. К груди она прижимала рыжево-зверорошенного кота. Плоская персидская мордочка его теперь, после всего, выражала тупое равнодушие к происходящему. Кот был единственным реальным свидетелем. Он всё видел. И всё знал. Он видел бармаглота, но рассказать об этом на протокол увы не мог.